Глава 5. «А как же ритуал?» – на всякий случай уточнил я, не находя себе места от нахлынувшего волнения. «Ты все подготовил?» «Все, все!» – отмахнулся сам Ди, формируя какое-то зубодробительное плетение. «Сейчас Сиам их приведет и сразу же начинаем». «Что именно начинаем?» – заволновался я. «Какой план действий?» «Все, что тебе нужно, прикоснуться к перстню и установить зрительный контакт. Ясно?» «Ясно», — проворчал я. «А ты?» «А я разберусь». На губах сам Ди появилась хищная улыбка. «Все, идут». «Помнишь кодовую фразу?» «Помню». «А чего там помнить?» «О, вам понравится эта история». Я присел за стол и попытался унять выпрыгивающее из груди сердце. «Не перечесть» сколько боев и стычек у меня за спиной, но драться с самим собой было как-то боязно что ли». И все же, Сиам, донесся приглушенный расстоянием голос клона Самди. «Как ты сумел подняться по лестнице? Ведь я же ее заблокировал по распоряжению ректора. Я создал трамплин, голос Сиама по сравнению с Самди звучал спокойно и даже немного равнодушно, что ли». «Трамплин?» — удивился клон Самди. «Сам? А ты, я вижу, времени зря не терял. Вы, как я погляжу, тоже. Мне показалось, или Сиам позволил себе иронию. Особенно Александр. Ещё немного, и я из тёмного превращусь в светлого», — усмехнулся мой клон. «И где же пробой в загробный мир? Хм, и почему открыта одна из клеток?» «О, я не видел, что происходит у входа в лабораторию», но был готов биться об заклад, что губы Сиама расплываются в улыбке. «Вам понравится эта история!» Я не стал выскакивать, словно ксура с табакерки. Впечатлить клонов своим эффектным появлением задача не стояла. Незаметно выглянул из-за стола и поймал взгляд своего клона. Латунный перстень превратился в жидкий огонь, но я лишь сильнее стиснул зубы, не отвлекаясь на боль, и продолжая удерживать взгляд слепка. Дуэль взглядов длилась несколько мгновений, а потом на меня обрушился целый водопад эмоций. Изумление, непонимание, тревога, злость и, неожиданно, понимание. Внимание, проверка мудрости пройдена. Слепок как будто понял, кто я такой, и после недолгих сомнений распахнул мне свою душу. На меня хлынул поток образов, и он был настолько насыщенным, что мне оставалось только впитывать льющуюся на меня информацию. И первым в списке видений был почему-то Алексей. Я будто воочию увидел имперского мага, сидящего в мастерской мастера Барка. Перед ним лежали найденные нами камушки от гигантских четок. Но Алексей, будто ему было мало бьющий из четок мощи, целенаправленно зачаровывал их на «все подряд». Плюс семь процентов к силе удара плюс 8% к концентрации, плюс 12% к боевой ауре, плюс 7% к вероятности вернуть магический урон противнику, плюс 32% к скорости атаки, активируется при щелчке. А учитывая, что всего бусин черных и белых было 108, получался артефакт круче моей будущей ваджеры. Следом на меня посыпались образы студиозов, мастерящих артефакты под внимательным руководством мастера Барка. Откуда-то в памяти всплыло, что раньше артефактор не злоупотреблял массовым производством артефактов. Мастер предпочитал работать над индивидуальными проектами и не желал обрушивать цены гильдии магов. Но сейчас мастер Барк, наоборот, стремился успеть создать как можно больше колец, наручей, волшебных палочек, медальонов и жезлов. Бесконечные картинки создающих артефакты студиозов сменили турнир по пиласу и бои на арене. Сила, мощь, ловкость, грация, смекалка, хоть я и не успевал толком рассмотреть все бои, но общее впечатление внушало. К тому же я, благодаря безостановочно льющейся в меня информации, имел возможность видеть весь процесс совершенствования от начинающих магиков до опытных дуэлянтов. И увиденное мне очень нравилось. Преподаватели Академии проделали гигантскую работу, научив своих подопечных не просто красиво побеждать, но в первую очередь выживать. Экзамены, тщательная подготовка снаряги, работа в командах и взводах, в голове не укладывалось, какой огромный объем работы был проведен за этот год. Больше всего меня поразила структура СБМ и появившиеся у студиозов фамильяры причем они были связаны друг с другом. СБМ, Союз боевых магов, организованный Марком и его командой, не только выступил противовесом партии Ковальда, а фактически стал монополистом. Четкая иерархия, грамотно разделенные обязанности и зона ответственности, чувство локтя и сумасшедшие бонусы от группового навыка брат за брата не оставили Ковальда ни единого шанса. Более того, Слепок считал, и я был с ним согласен, Что СБМ негласно поддерживает администрации академии. И действительно получилась убойная смесь. Уж не знаю, в каком таком приюте воспитывались Марк и его товарищи, но дисциплина у них была военная. Армейская дисциплина плюс магические техники и командная работа дали умопомрачительные результаты. И я, глядя на стремительный рост подготовки студиозов, впервые за долгое время почувствовал, как сжатая пружина тревоги потихоньку разжимается. Студиозы в начале года, неважно на каком курсе они учились, и нынешние студиозы, были все равно, что малолетние щенки рядом с молодыми волками. Теперь порогу есть чем встретить грядущее вторжение. Главное, чтобы нас не завалили количеством. Прогнав нехорошие мысли, я перевел внимание на фамильяров. Удивительно, но именно СБМ были первыми, кто при помощи декана водного факультета сумели открыть портал на план воды и заручиться поддержкой элементалей. А за ними последовали и все остальные. И сейчас, насколько я мог судить, во всей Академии практически не осталось ни одного студиоза, у которого не было бы фамильяра. Кто-то привязывал элементали к артефактам, кто-то к своему мундиру, кто-то к боевому жезлу. Кто-то использовал стихийных помощников для лечения и восстановления кто-то для скрытого проникновения на территорию противника, кто-то для усиления мощи своей магической атаки. И то, что я видел, вызывало страх и трепет одновременно. На моих глазах рушилась старая концепция магического боя и стремительно создавалась новое с использованием элементалей. Преподаватели, к слову, не отставали. Джо, Диол, Ван Игнес и Килип гоняли студиозов в хвост и в гриву. Фон Бизе обучал своих подопечных секретам воздушной разведки, Тираниус лично проверял магическую защиту каждого студиоза. И чем ближе был конец учебного года, тем насыщеннее были тренировки. Преподаватели спешили будто на пожар, не делая никаких скидок на полувозраст своих подопечных. И первые полгода, судя по воспоминаниям слепка, были самые тяжелые. Преподавателей не хватало, приходилось импровизировать, Но Джо сумел сагитировать многих старшекурсников стать наставниками для младших и закрепил за каждым по пять студиозов. А кому-то из старшекурсников эта работа настолько пришлась по душе, что в ректорат посыпались заявки на экзамены на должность младшего преподавателя. И судя по воспоминаниям слепка, несколько человек уже полгода как официально числились преподавателями. А затем пришел черед воспоминаний про ментальные закладки, И здесь-то я не смог сдержать довольной улыбки. Студиозы, поняв, что у них получается то, что не давалось несколько лет, с небывалым рвением приступили к учебе. И сетям в этом помогало, раздавая индивидуальные и групповые задания. Изменился и подход старших преподавателей. Ведь раньше они по старинке вбивали в головы студиозам формулы плетений, привыкнув к тому, что еще в прошлом году не было никакой сети, И единственным способом вырастить мага было абсолютно точное повторение плетений. Сейчас же преподаватели действовали совместно с сетью, выстраивая индивидуальную траекторию развития для каждого студиоза. Дошло до того, что студиозы начали тренироваться по ночам, и в академии развернулась настоящая гонка за достижениями и бонусами. Как я могу судить из воспоминаний своего клона, Сейчас во всей академии нет ни одного студиоза, который во время отдыха валяется на своей кровати или плюет в потолок. Да и турнир, прошедший в конце первого полугодия, подогрел интерес студиозов к учебе. Еще бы, в личном зачете первое место взял Михаил, Цезарь второе, Саня третье. Первые три места и все у форточников. Местных это, понятное дело, задело, и начался новый виток войны за личное могущество. К слову, мой слепок во всех этих аренах, соревнованиях по пеласу и турнирах практически не участвовал, предпочитая проводить большую часть времени в библиотеке и в лаборатории Самди. Зелья регенерации, маны, усиление тела, повышение ментальной защиты, слепок не сидел, сложа руки. В библиотеке же он прочитал все, что было по истории порога и все упоминания, связанные с песеголовами. Искал что-то, касающееся ваджры и богов порога, Но кроме обрывков легенд и древних преданий, ничего не смог найти. Еще Слепок стабильно упражнялся с посохом, ходил на полевую медицину Кольгину Торсону и помогал целителям на аренах и во время турниров. Последнее, что я увидел, беседы с Шестаком, с которым Слепок делился житейской мудростью и даже подарил шахматную фигуру Самди и существенный список достижений, навыков и умений. Достижения. Целитель-виртуоз, плюс 10% к шансу на полное исцеление. Плут второй ступени, плюс 20% эффективности при использовании свитков и артефактов. Брат за брата, распакован. Эффективность действий группы увеличивается на x%, процентов, где х количество участников группы. Мастер-копья, плюс 100% к атаке и защите в ближнем бою. Возможность использовать копье-посох в качестве проводника. Умение. Магия жизни плюс 50%. Магия смерти плюс 50%. Целительство плюс 70%. Зелеварение плюс 70%. Навыки. Зелевар плюс один к интеллекту, плюс 20% к соответствующему умению. Магический фон второй ступени. Вы находитесь в гармонии с миром, вас нельзя увидеть магическим зрением или найти поисковым заклинанием. Наставник: каждый ваш ученик, достигший запланированного результата, дает вам 0,1% к идентичным умениям и навыкам и 0,2% к резервуару и к его восстановлению, к скорости плетения заклинаний и к силе магического удара. Если ученик принадлежит к той стихии, на основе которой вы создаете заклинание, эффективность коллаборации увеличивается в два раза. Лекарь плюс один к выносливости и мудрости, плюс 20% к соответствующему умению. Эскулаб плюс 1 к выносливости, 25% шанс нанести критический удар. Ауры. Аура жизни, первой ступени, защищает от влияния смерти, незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани жизни характеристики ауры увеличиваются в два раза. Однопроцентный шанс немедленного исцеления рецепты крылья и кара улучшенные версия 7.12 зелье регенерации маны зелье выносливости зелье неутомимости зелье выживания пластырь подчинения руническая тату ментального сопротивления основные характеристики сила 1 выносливость 4 интеллект 6 ловкость 1 мудрость 3 харизма 0 воля 2 Скрытые характеристики стойкость 5, восприятие 9, концентрация 12. Ого! Казалось, вместе со списком уведомлений в меня перетек жизненный опыт слепка. Причем, по моим ощущениям, он нисколько не сопротивлялся и даже наоборот помогал. И это было настолько непривычно, что мне на мгновение стало его жаль. Его самоотверженность, самопожертвование ради будущего, его короткую, но такую насыщенную жизнь. Я готовился к бою за право быть главным, но вместо яростного сражения получил все на блюдечке с голубой каемочкой. Будто пришел драться, а мой противник, не обращая внимания на сыплющиеся на него удары, с улыбкой протягивает мне мороженое. И от этого в груди защемило, а на глазах навернулись слезы. Потому что этот поступок был квинтэссенцией докторской судьбы. Не знаю, так должно было быть или нет, Но мой слепок знал, что не единственный и неповторимый оригинал. Более того, он не раздумал, что же будет, когда я вернусь. И он выбрал пожертвовать собой, вручив свою судьбу и судьбу земли в мои руки. Причем здесь земля? Да, при том, что псы не успокоятся на пороге и обязательно пойдут дальше. Да, есть имперский маг Алексей. Да, возможно, на защиту земли встанут Марк с ребятами. Но полагаться на них значит перекладывать ответственность на кого-то другого. А я не для того прошел столько испытаний, чтобы слиться в последний момент. Возможно, в момент слияния слепок это понял и поэтому открыл для меня всю свою память. Внимание, слияние прошло на 100% успешно. Внимание, текущее значение интеллекта превысило 20-21. Достигнут промежуточный кап, выберите эпический навык. Теневой разум, пассивный. Титан мыслей активный. Успех? Успех. Победа? Еще какая, ведь я только что получил мощнейший буст. Вот только от чего-то по щекам катятся слезы. Мог ли я сделать то же самое в отношении него? Нет, и дело не в страхе, хотя нет, именно в страхе. Но я боюсь не смерти, а того, что у меня, у нас, не получится. Я и только я отвечаю за свою жизнь, за свой род и теперь за землю. Пускай кто-то скажет, что я слишком много о себе возомнил, но мне плевать. Главное, чтобы легионы песеголовых не маршировали по улицам моего города. Чтобы некроманты не приносили в жертву стариков. Чтобы ни один ребенок не попал в рабство. Чтобы ни одна девушка не досталась на потеху легионерам. И если для этого придется принять чертовски непростое решение, я это сделаю. Потому что нельзя перекладывать ответственность на других потому что так будет правильно, потому что я, Деннеберри. Шмыгнув носом, я смахнул с лица слезы и посмотрел на Самди. Слепок темного мага не пожелал уступать, и сейчас между Самди и его клоном шла нешуточная борьба. Помочь? Я прислушался к себе. Нет, не стоит. Во-первых, это будет нечестно, а во-вторых, как бы цинично это ни прозвучало, но мне без разницы, с кем из них работать. Я покосился на Сиама, на что сын сам лишний неопределенно дернул плечами. Это было непросто. Самди, который только что бился со своим слепком за право главенства, пошатнулся и устало оперся на стол. Сиам тут же бросился на помощь своему отцу, а слепок растаял в воздухе, будто его и не было. «Сорок процентов. Такое ощущение, что он готовился к нашему противостоянию. Мой тоже знал, — кивнул я, — так и должно быть. Нет. Сам Ди покачал головой и благодарно взглянул на Сиама. «Но я помню того, кто дал мне эти латунные персни. Заглянем к нему, как время будет. Как прошло слияние?» «Нормально», — равнодушно отозвался я. Меня переполняла сила, голова кружилась от обрушившихся на меня характеристик, но я ощущал внутреннее опустошение, что ли. Мой слепок проделал серьезную работу, и я готов к любым испытаниям, будь то псы, ксура или самануб. «Вот и ладушки», — хищно усмехнулся Самди. «Вот только сперва мы сделаем». Договорить, да что именно мы сделаем, Самди не успел. Стеклянный шар Самди неожиданно полыхнул тьмой, а перед глазами появилось системное уведомление. «Внимание! Идет досрочное окончание учебного года. Приготовиться к выходу на стабилизационную неделю. Возможно! Временная мигрень, головокружение, тошнота, перегрузки. Рекомендуется принять сидячее или лежачее положение и погрузиться в легкую медитацию.